Глава Ирен знала о Балах только по рассказам родных, однако, оставшись одна без поддержки Гейла, хотя она скорее назвала бы ее слежкой, не стушевалась. Раздобыв шампанского, девушка устроилась в сторонке и за бокалами игристого наблюдала за присутствующими. В самую гущу не рвалась, не ее праздник. К тому же, по легенде, она принадлежала ко второму сословию. Глупо ожидать, будто кто-то из важных сановников, даже местных чиновников, с ней зайдет до какой-то певички. Это полностью устраивало Ирен. Для танцев у нее есть Гейл, вернет же его когда-нибудь принцесса, а для всего остального – глаза и уши. Очередной план требовал тщательной подготовки. Быть может, ей повезет, и она даже найдет союзников. Или, чем темный не шутит, козла отпущения. Ирен предпочла бы отвести от себя подозрения. Вдруг что-то пойдет не так, и она не успеет скрыться. Поэтому роль молчаливой наблюдательницы идеально подходила для реализации замыслов. «Надо же! Вот уж не думала, что у его светлости такой плохой вкус!» Иренна хмурилась и обернулась на сочившийся ядом голос. Ей не показалось. Женщина обращалась именно к ней. Наряженная восточной красавицей, она маскировала дефекты кожи плотным слоем пудры. Густо подведенные сверхмеры глаза делали ее похожей на актрису второсортного театра. Довершали образ баснословно дорогие украшения – жемчуга, рубины, сапфиры. Женщина обвесила ими с ног до головы. Странно, что она вообще еще могла ходить. «Где он подцепил вас, милочка?» Или правильнее будет спросить, «Где вы его подцепили?» Незнакомка нагло рассматривала ее. На лице застыло брезгливое выражение. «Прежде я полагала, что подцепить можно только дурную болезнь, а никак не принца», — колка парировала Ирен. Щеки собеседницы вспыхнули. «Грубиянка», — прошепела она и с гордым видом удалилась. Но то была лишь первая ласточка. Не успела Ирен успокоиться после неприятной встречи, как к ней, шушукаясь и бросая заинтересованные взгляды, направились двое молодых мужчин. «Прелестная цветочница, почем ваши цветы?» Один из них в костюме пажа ловко вырвал из ее рук корзинку и, шутя, кинул второму. «Отдайте немедленно!» – потребовала Ирен. Она даже притопнула ногой, но действие это не возымело. Продолжая смеяться, мужчины принялись изучать трофей. «Ни одной розы!» — разочарованно протянул Паш и вернул корзину рассерженной девушке. «Хотя бы не выкинул, не сломал!» «Или, розанчик, это вы, прелестная цветочница?» Переглянувшись, мужчины захихикали, довольные пошлой шуткой. «Я бы тоже не отказался от такого цветочка. Скажите, милейшая, когда можно будет окучить вашу клумбу? Стать третьим после короля и его брата? Изрядное продвижение по карьерной лестнице не находите?» Я нахожу, что вас воспитали на конюшне. Отчаянно борясь с желанием покарать обидчика, сверкнула глазами Ирен. Решив изображать любовницу Гейла, она понятия не имела, с чем столкнется. Свидетель Всевышний. С девочками из Кабаре обращались лучше. Складывалось впечатление, будто Ирен не на балу, а в борделе. — О, да у нее зубки! Кобылка-то с норовом! — подал голос доселе безмолвствовавший мужчина в костюме Факира. «Самое то для Верховного Инквизитора!» И девушка не выдержала, плюнула ему под ноги. Спасибо не прокляла. Веселье собеседников как ветром сдуло. «Ах ты дрянь!» — взвизгнул Факир. «Испортила мне новые туфли!» Он замахнулся, чтобы влепить ей пощечину, но чья-то рука перехватила его руку, заломила за спину. Ирен ошеломленно уставилась на своего спасителя. Им оказался вовсе не Гейл, как логично было бы предположить, а Файлах Хморрисон. по случаю бала сменивший форму инквизиции, на обычный сюртук. «Немедленно извинитесь перед Тиессой, барон, или навсегда забудьте о недавно дарованном имении», — пригрозил Файлах. «Сомневаюсь, будто его величество и его светлость одобрят подобное поведение. Я, в свою очередь, обещаю присмотреться к вашей подружке. Кажется, она гадает на картах». Факир переменился в лице. Румянец сошел с его щек, колени затряслись. Трусливый паж и вовсе сбежал, бросил товарища. — Прошу прощения, Тьесса, вышло недоразумение, — проблеял Факир. — Я принял вас за другую. Судя по исказившему лицо судороги, файлах не церемонился. Действительно причинил боль. — Тьесса? Заместитель Верховного Инквизитора вопросительно посмотрел на Ирен. Мол, принимает она извинения или нет? Девушка кивнула. Факир с облегчением вырвался на свободу и сбежал заливать свой позор подальше от людских глаз. — Благодарю. Раньше Ирен и подумать не могла, что когда-нибудь скажет такое Инквизитору. И все же страх ледяной струйкой стек по позвоночнику. Она едва не выдала себя. Ирен уже потянулась к Дару, собиралась взглядом остановить распоясавшегося мужчину, когда появился в файлах. Воистину, вечная мать на ее стороне. Пойманная с поличным ведьма не избежала бы наказания, даже заступничество Гейла не спасло бы. «Не за что, Тьесса!» «К сожалению, в Вене еще встречаются дурно воспитанные дворяне. Папенькины сынки, решившие будто должности и слова отцов, делают их выше других. Не беспокойтесь, — заверил файлах, — я уведомлю его светлость об инциденте. Барона Ромера сегодня же исключат из дворцовой свиты». «Почему вы называете принца его светлостью?» Немного успокоившись, Ирен отважилась задать мучивший ее вопрос. Файлах выглядел вполне дружелюбным. Насколько вообще мог быть дружелюбным инквизитор? Пусть он не улыбался, но какого еще поведения ожидать от человека его профессии? Главное, Файлах не наделен природным даром начальника. При должном умении Ирен обведет его вокруг пальца. Аристократичные грубияны сыграли ей на руку. Можно списать трепет и волнение на нервное переживание. Потому что ему так хочется. Если вы близко знакомы с его светлостью, должны понимать, почему – Ирен стала не по себе. Она даже чуть не выронила корзинку. Серые глаза Файлоха пристально всматривавшиеся в ее лицо, подняли из глубин души притупившийся страх. Ее словно обдало порывом февральской стужи. Той, которая распахивает настежь двери хижин, заносит снегом очаг. Напрасно она решила, будто времяпровождение с Файлохом станет увеселительной прогулкой. Может, он и неурожденный инквизитор, но за десятилетия службы обзавелся нюхом ищейки. Да ну, успокоила себя Ирен, не делай из мухи слона, он просто проверяет любовницу начальника, только и всего. Однако противные мурашки никуда не делись. Во рту пересохло, и девушка не придумала ничего лучшего, как снова глотнуть шампанского. Вы нервничаете? Файлах констатировал очевидное. Ирен кивнула. Да, я впервые на подобном мероприятии. Не знаю правил. Вдобавок тут принцесса Анна. Вдруг я не понравилась будущей королеве. «А вы хотите ей понравиться?» Цепкий взгляд Файлаха не отпускал. Сейчас он еще больше походил на охотничьего пса, только вот Ирен не собиралась превращаться в загнанного за флажки волка. «Разумеется», — беззаботно улыбнулась она. «Шампанское подействовало, вернула бодрость духа». «По-моему», — Ирен обвела рукой зал, «здесь не найдется никого, кто не жаждал бы милости ее высочества». «Новые должности, место в свите, драгоценности, имения, да мало ли что. Я и вовсе при дворе без году неделю, мне нельзя допускать ошибок». «Соглашусь, вам действительно повезло». Файлах предложил пройтись по залу, девушка согласилась. «Не каждая простолюдинка становится королевской певицей». Он вновь проверял ее, и Рэн шестым чувством понимала, каждая фраза «экзамен», «своеобразный допрос». «Но она справится, выдержит его на отлично». «Я из второго сословия», — поправила Ирен собеседника. «Не бог весть, какая разница, но все же». «Вы отлично образованы, тееса. Между тем, как вы сами могли убедиться, далеко не каждый дворянин может похвастаться воспитанием». И снова ловушка. Но Ирен в нее не попадется. «Мы оба исключение из правил, Тьес», — улыбнулась она, намекая на происхождение собеседника. Упорство и желание иногда приводят к потрясающим результатам. тогда как люди, которым некуда стремиться, частенько деградируют. «Я искренне восхищаюсь вами, правда-правда», — пылко заверила Ирен, уловив скепсис в глазах Файлоха. «Нам, женщинам, помогает вечная мать, тогда как мужчинам приходится добиваться всего своим умом». По правде говоря, будто по секрету шепотом поведала она, «Я попала во дворец из-за внешности. Понравилось королю? Так-то голос у меня средний. А вот вы второй человек после его светлости». Выжить после встречи со столькими ведьмами и колдунами, представлю, как тяжело далось вам нынешнее положение. Это не глазками хлопать. Ирен угадала. Тщеславие усыпило бдительность Файлаха. Река лести лилась на благодарную почву. Складки возле губ разгладились. Из взгляда пропал огонек подозрения. Люди предсказуемы. Достаточно чуть принизить себя и, наоборот, возвысить их, как они становятся слепы. Она не скупилась на восхищение. Ее послушать только стараниями Инквизиции вообще и Файлаха в частности, Эния до сих пор не погрузилась в пучину хаоса. «Странно, почему король до сих пор не пожаловал вас титулом», в заключении притворно удивилась она. «Обещаю при первой возможности переговорить с его высочеством и исправить досадное упущение». «С его светлостью», — поправил Файлах и усмехнулся. «Боюсь, вы плохо знаете герцога. Располагаете, будто он прислушивается к женщинам». Даже к таким хорошеньким, как вы. Но я все равно попытаюсь, — взмахнула ресницами Ирен. Она вошла во вкус. Роль восторженной дурочки с каждой минутой давалась все легче. Девушка даже забыла, что рядом с ней инквизитор. Да и разве он не мужчина? Такой же, как и все, сильно недооценивающий женщин. Не стоит теса. Я вполне доволен тем, что имею. В файлах галантно поцеловал ее руку и удалился. Ирен украдкой смахнула капельку пота. Тут так жарко. Казалось, слуги стащили в ратушу свечи со всего Пьекита. Или дело в волнении? Что бы там Ирен себе не говорила, она нервничала. После изощренного поединка с Файлохом хотелось окунуться в ледяной бассейн. Но постепенно сердцебиение унилось, вдобавок поводы для тревоги исчезли. После заступничества Файлоха безродная цветочница перестала быть парией. На нее косились, но больше не оскорбляли. Когда по залу разлились звуки вальса, кто-то из свиты принцессы Анны и вовсе пригласил ее на танец. Ирен догадалась о том, что он гентебергец по крою воротника. Даже на маскараде они не изменяли своим жерновам. «Всемилостивый Боже, как давно она не танцевала!» Воспоминания захлестнули полноводной рекой, унесли прочь в пору далекого беззаботного детства. Помнится, Ирен старалась, до изнеможения отрабатывала движение перед зеркалом, чтобы стать самой изящной и грациозной на своем первом балу, да немало приехавшего на каникулы Эштона. Бедный братец спрятался от нее, чтобы в десятый раз не выписывать фигуры кадрили или минуэта. Только вот дебютировать Ирен довелось не в 16, а гораздо позже, здесь, на навстречу ее высочества Анны. «Надеюсь, прекрасная Тьесса одарит меня цветком на память». Акцент кавалера с непривычки резал слух. «Разумеется», — с готовностью пообещала Ирен, — «вы можете выбрать любой цветок». Не тащить же полную корзину обратно. Вдобавок незнакомец мил, не оттоптал ей ноги, ни разу не поинтересовался, что связывало ее с Гейлом. Файлок сказал, герцог сам запретил величать себя принцем. С рассеянной улыбкой, слушая болтовню кавалера о погоде и природе, что еще обсуждать при первом знакомстве, — Ирен пыталась понять, почему Гейл отказался от самого почетного титула. Формально он все равно принц, наследник престола. Как там говорил файлах, если она, знакома с его светлостью, должна понимать, почему. Он стыдится. Озарение яркой вспышкой принеслось в мозгу. Стыдится своего уродства. Принцы не носят масок, они прекрасны и величественны. Вздор, но, пожалуй, в духе Гейла. А вот и он. Ирен совершенно искренне улыбнулась герцогу. Открыв бал с будущей невесткой, он вернулся к подопечной. «Как видите, все еще живы», – пошутила Ирен, когда они устроились в небольшой нише, скрытой от людских глаз. Желудок приятно щекотал очередной бокал шампанского. Разгоряченная танцем девушка залпом выпила половину. «Дурная шутка», – нахмурился Гейл. «Но вы же именно этого опасались. Увы, пока убить пытались только меня, и то словесно». Она не хотела продолжать, но взгляд герцога убедил. Ему интересны подробности. Пришлось поведать и о гадюке, и о двух папенькиных сынках. «Зависть — черное чувство», — покачал головой герцог и пояснил. «Видите ли, до сих пор у меня не было фаворита или фаворитки. Хотя очень многие пытались получить теплое место, особенно женщины. Не всех пугает маска, слухи об уродстве и связи с темным». Некоторые давали взятку слугам, пробирались в мою спальню и ложились в постель. Коварная шампанское заставило спросить то, о чем спрашивать не следовало. «Но вы оставались холодны. Почему?» Гейл грустно улыбнулся. «Странно слышать это от той, которая лечит мои шрамы. Считайте меня идеалистом, глупым романтиком, но связь без любви мне не нужна. Точно так же, как дружба, основанная на лести и ожидании выгоды. Отчего же? Я вас понимаю». Ирен задумчиво уставилась в пространство. «В некотором роде мы похожи. У меня тоже есть принципы». «Ведьма с принципами? Это что-то новенькое». Герцог приглушенно рассмеялся. Ирен обожгла его гневным взглядом и плотно сжала губы. «Он такой же, как все, Авелон. Создал образ несчастного принца, а она поверила». Отхлебнув еще шампанского, Ирен ядовито ответила. «Равно как и принц, притворяющийся герцогом. Это мое дело, не ваше». Разом замкнулся в себе Гейл. «Советую переменить тему во избежание неприятностей». Ирен равнодушно пожала плечами. «Не больно-то ей хотелось разбираться в потемках чужой души». «Ну, вы как хотите, а я намерена развлекаться, ваша светлость». Вручив бокал оторопевшему от подобной наглости Гейлу, Ирен подхватила корзинку. Однако уйти ей не позволили. Ухватив девушку за плечо, герцог шипящим шепотом напомнил. «Вы не гостья». «Тогда кто?» Крутнувшись на каблуках, Ирен уставилась ему в глаза. Она не боялась, наоборот, бросала вызов. «Даже интересно», — смакуя каждое слово, не отрывая взгляда от бархатной маски Гейла, задумчиво произнесла девушка. «Действует ли проклятие на человека с даром инквизитора? Милорд провоцирует меня попробовать. Так пробуйте». Он тоже не боялся и не спешил убрать руку с ее плеча. «То есть как?» — наморщила переносицу Ирен. Она ожидала совсем другой реакции. «Блифовать тоже надо уметь», — назидательно заметил герцог и, наконец, отпустил ее. «Я не пользуюсь титулом принца только потому, что не желаю вносить путаницу. Простой люд в законах не разбирается. Для них принц — это сын короля, наследник. Не сомневаюсь, таковой у Хантера скоро появится». «А если нет, именно вы унаследуете трон». Губы Гейла плотно сжались. «Да», — коротко подтвердил он, — «Но вы не хотите», — легко догадалась Ирен. «Нет, потому что я не создан для трона. А теперь, с вашего позволения, закроем эту тему. Я обещал изображать вашего любовника». Герцог фыркнул. «Полагаю, мы довольно прятались от людских глаз. Пора выбираться наружу. Если угодно, можете чуточку растрепать волосы для правдоподобия». «Я дорожу своей репутацией, милорд», — погрозила ему пальчиком Ирен и первой выскользнула из ниши.